Продолжая улыбаться, он посматривал на мою правую руку. Не протянули ее для рукопожатия? — Обойдется. Я не могла расслабить судорожно сжатые губы и только кивнула. — Поехали? — спросил просто Коля. — Куда вы предпочитаете сесть? От его приторной вежливости и жизнерадостной улыбки меня мороз по коже продирал. Я пожала плечами и подошла к задней дверце. Коля ее предупредительно распахнул. В машине меня ждало еще одно сияющее лицо, водителя, который вывернулся на своем сиденье и поздоровался со мной. В органы, наверное, отбирают из талантов, провалившихся в театральные вузы. Я буркнула что-то вроде здрась. Коля заводил разговор о погоде, о районе, в котором я живу о градостроительных перспективах Москвы, о телевизионных передачах, но я с трудом выдавливала из себя односложные ответы и не отрывалась от окна. Возможно, этот привычный пейзаж я вижу в последний раз. Убедившись, что его попытки вести со мной беседу провалились, Коля замолк, и мы ехали в тишине. Я была уверена, что, проехав по Ореховому бульвару, До его пересечения с Каширским шоссе мы повернем направо, к центру, в сторону печально знаменитой Лубянки. Но машина свернула налево и вскоре вышла на окружную кольцевую дорогу. Водитель вел «Волгу» на большой скорости, в крайнем левом ряду с нахальной уверенностью шофера большого начальника. Через несколько километров мы свернули в лес, не обращая внимания на запретительные вывески. Значит, меня везут на конспиративную дачу, и там будут допрашивать вдалеке от посторонних глаз. Дача оказалась целым комплексом, с автостоянкой, на которой покоились десятки машин, и высотными домами. Все это находилось за высоким забором, возле которого у нас проверили документы. Мы вышли из машины, и Коля пригласил меня к другой проходной. Там снова проверили документы. Коля взял у меня паспорт и показывал его вместе с какой-то бумажкой. И мы двинулись к высотному зданию. По дороге я услышала обрывки разговора двух женщин, которые шли впереди. Магазин тушенку говяжью завезли. Калужская, очень приличная и недорогая. Наш бассейн открылся я после работы хожу. Их слова укололи меня. Мелкие проблемы обычной жизни казались мне сейчас недостижимым благом. У нас еще три раза проверили документы на разных этажах и переходах. Один из охранников уставился на мою сумку и заявил, что должен досмотреть ее. На свет полезли мыльница, зубная щетка в футляре, Пакет с бельем, тампоны, прокладки и прочие дамские вещи первой необходимости. Коля деликатно отвернулся, а охранник задумчиво вертел в руках банку с кальмарами и читал мелкую надпись «Дорогому» на фляжке. Пространство, зарванное подкладкой, он не стал обследовать, а я пожалела, что ничего не спрятала там. Коля вел меня по длинному коридору со множеством дверей по обе стороны. Иногда кабинеты открывались, и из них выходили мужчины в костюмах, в светлых рубашках и в галстуках. Все, как в обычной конторе, в каком-нибудь министерстве, например. Мы подошли к двери, которая отличалась от остальных. Она была двустворчатой и обитой черной кожей. За ней оказалась приемная. Навстречу мне, встав из-за стола, двинулась невысокая женщина лет пятидесяти. — В июле? — Замечательно! — радостно воскликнула она. — А я, Надежда Петровна. Это я вам звонила. — Павел Иванович ждет вас. Снимайте шубу. Коля, повесь в шкаф. — Красивая шуба. Я тоже люблю каракуль. — Наверное, они заранее договорились. — Метод такой выработали, мол, будем обращаться с ней, как с любимой родственницей. Она, то есть я, и запляшет под нашу дудочку. Не дождетесь. Я себе представляла генерала обличьем схожего с генералом Лебедем или с бывшим министром обороны Язовым, солдафонское лицо, вытесанное топором. Но генерал Павел Иванович Гвоздев больше походил на старого мудрого директора школы, который детишек любит, но спуску им не дает. Естественно, он тоже играл восторженную любезность, двумя руками захватил мою ладонь и долго тряс, приговаривая, что рад знакомству. Потом усадил меня на диван, сам опустился в кресло. «Думаю, Юленька, вы уже обо всем догадались?» Он говорил, широко улыбаясь, но глаза внимательно изучали меня. Манера смотреть на человека такая же, как у Сержа, прямо в зрачки. Только генерал, конечно, мною не любовался, скорее всего, высчитывал методы обработки данной особи женского пола. — В общих чертах догадались, — подсказал он. — Да. Тихо вздохнула я. — Еще бы не догадаться если я последнюю неделю только об этом и думаю. Не дура же я набитая. А мы с Сашей знакомы и работаем вместе уже больше двадцати лет». Генерал откинулся на спинку и мечтательно покивал, словно что-то вспоминая. «И отца его тоже знал. Тоже выдающийся разведчик был. У меня полезли глаза из орбит, а рот от удивления открылся. Они работают вместе». «Серж и генерал? На окраине Москвы свита громадное шпионское гнездо с магазинами и с бассейнами для врагов народа. Что же происходит? Как такое может быть?» «Чему вы удивляетесь?» — спросил Павел Иванович. «Неужто таким старым выгляжу?» «Да, годы, конечно, берут свое. Я не любитель высоких слов, но за это время мы для родины сделали очень многое. «Для какой родины?» Я постаралась вернуть глаза на место и захлопнула рот. «Что вы имеете в виду? Я хочу знать, на какую страну вы работаете. Где ваша родина?» Генерал перестал улыбаться. Он сел ровно, вбровил в меня взгляд пуще прежнего и строго спросил, «Разве у нас не одна родина, которая именуется Россией?» «Павел Иванович!» ожил интерфон на столе и заговорил голосом секретарши. — Может быть, чаю? — Нет, — рявкнул генерал, — связь отключить. — Вы хотите сказать, — замирая пробормотала я, — вы говорите, что вы настоящий, наш, и Серж тоже наш. — Я ничего не хочу сказать. Вы находитесь в государственном учреждении, и шутки здесь не шутят. Мысли мои замельтешили быстро-быстро. Так в игральном автомате мелькают картинки, потом они устанавливаются в одну линию, и если все рисунки одинаковые, то ты выиграл. Сыпется дождь монет. Картинки остановились. Я выиграла. На меня посыпался благословенный дождь счастливых открытий. Серж не вражеский шпион, а российский разведчик. Его не арестовали. Меня не посадят в тюрьму, мои близкие друзья не пострадают. Я была абсолютной кретинкой и вела себя, как законченная идиотка. Оглядываясь назад, спрашиваю себя, почему я глупо ошибалась. Ведь тысячи деталей в защиту Сержа только слепая могла не увидеть, умалишенная не понять. В определенном смысле я такой и была, слепой, глухой и тронутой умом. Одним словом, влюбленный плюс испуганный. Надо мной можно смеяться. Но кроме шуток, на влюбленность следовало бы проверять, когда человек садится за руль или подходит к операционному столу. Тогда же, в момент истины, меня совершенно не к месту, обуял безудержный смех. Задрожали плечи, потом запрыгали щеки, Через секунду я хихикала, а затем, не в силах себя сдержать, хохотала во все горло. Я сказал что-то остроумное. На лице Павла Ивановича не осталось и следа улыбки, оно цементно застыло. Я хотела сказать, что нет, ничего смешного вы не сказали, но не могла вымолвить ни слова, только отрицательно размахивала в воздухе одной рукой, а другой зажимала рот, пытаясь успокоиться. «Юлия Александровна, я был бы вам крайне признателен, если бы вы объяснились».